Вино было просто бесподобным. Желохвостовская игристая рядом не стояла. А как я говорю по-французски, как я понимаю каждое слово во время этих своих прогулок. А иногда, ты знаешь, иду, скажем, по «Героев мира» ночью, и вдруг мне кажется, да нет, не кажется, я просто вижу вдруг, что это Елисейские поля Шарыгина бросила в жар. Потом в дрожь и снова в жар. Отводки так не бывает. Он слушал Соню и понимал, что происходит нечто очень важное. Он встретил, наконец, человека, настолько близкого по духу, что теперь они просто обречены искать выход из этого мира вместе. «Скажи, Соня, а ты давно поняла, что из Мышуйска невозможно уехать?» Соня задумалась, подняв глаза к потолку и трогательно по-детски выпятив нижнюю губу. «Виталику в декабре будет двенадцать, значит, уже девять лет, как я понимаю, что отсюда не вырваться, только во сне», — добавила она грустно. «Но погоди, а если все-таки что-то придумать? Я ведь тоже...» И Шарыгин рассказал Соне о своих снах и о своих иллюзиях, и о той лыжне, что привела его в город. «Вот это класс!» — восхитилась Пыжикова. «Значит, ты точно должен что-то придумать?» ну смотри Мешком не годится. Я еще совсем девчонкой пробовала. С мужиком моим взяли по рюкзачку и тронулись в путь. Парфен нам самодельную карту вручил, которую они вместе с Иннокентием составляли. Силанть тогда уже пил, но все-таки еще весьма шустро передвигался. В общем, до болот мы добрались. А дальше куда? Правильно, кивнул Шарыгин. Весь район окружен болотами, которые тянутся на сотни километров. Можно только зимой на лыжах. не — Неуверенно, — возразила Соня. — Говорят, эти болота горячие, не замерзающие. Уж лучше по реке. — Безнадега, — вздохнул Шарыгин. — Реки тут полностью закольцованы. Есть, правда, один хитрый путь по подземным руслам, но о нем пока рано говорить. — Почему? — Там нужен проводник, — неохотно объяснил Шарыгин. — Я жду его уже очень давно, но, похоже, не дождусь. — Ладно, — смирилась Соня. — А если через Объект 0013? ну, которые на территории спидчасти генерала Водоплюева. Интересный вариант, но кто же нас с тобой туда пустит? Есть способы еще более нереальные. Один знакомый физик на полном серьезе рассказывал мне о свертывании пространства и мгновенном перемещении на тысячи километров. «Ну, в это я не верю», — загрустила Соня. «Уж лучше просто по воздуху». «По воздуху?» — печально переспросил Шарыгин. «Но я точно знаю». В Мышуйске нет исправных самолетов. А грунтовая взлетно-посадочная полоса в Бусыгина давно уже непригодна ни для чего. Этот якобы аэропорт не способен принимать даже вертолеты. — А воздушные ворота? — спросила Пыжикова с надеждой. — Наш международный аэропорт. — Бусыгина-2? — Так ведь это просто муляж, построенный для кино, и черт знает сколько лет назад, — объяснил Шарыгин. — Не знаю, не знаю, — засомневалась Соня. люди разные говорят и если в париж еще можно худо-бедно на перекладных добраться то в нью-йорку уж точно лететь надо или морем плыть грустно улыбнулся михаил разговор явно заходил на второй круг и шарыгин предложил а давай-ка выпьем еще по маленькой за удачу и они выпили вдвоем как заговорщики или влюбленные воровато оглянувшись на остальных танцующих и болтающих Девушка закусила водку маринованным огурчиком, а Шарыгину захотелось развеселить Соню, и он взял галету, положил на нее пару кусков селедки, а сверху обильно залил это дело сладким фруктовым йогуртом. Пыжикова оказалась зрительницей благодарной. «Смотрите, смотрите, что он ест!» – закричала она, едва не хлопая в ладоши от восторга. «Тебе будет плохо, чудище!» – заботливо прокомментировала Анюта. А Шарыгин остался страшно доволен собой. Вот и все о том вечере. И уже месяц с тех пор прошел. И как отрезало. В Америку Михаил больше не путешествовал. Да, ровно месяц. Но теперь он все-таки выбрал на набережную Гудзона. И был вечер. И сказочно прекрасный Манхартен, он всегда называл его не Манхэттен, а Манхартен, так правильно, сиял огнями, и празднично светящиеся башни опрокидывались сталактитами в черную маслянистую воду. Только непонятно было, почему с крыши дома напротив идиотически подмигивает щербатая надпись с «САВА уду Неожиданно начался дождь. Мелкий, но противный. Октябрьский. Зонтик он не взял. Какой там зонтик? Он даже плаща не надел. Выскочил в одной рубашке. Ничего себе. А в Нью-Йорке сейчас, наверное, потеплее. Куда он собрался в самом деле? Единственное, что взял, удивляясь сам на себя и, возможно, Как раз для тепла, так это маленькую фляжку с коньяком, поместившуюся в заднем кармане джинсов. Внезапно из темноты сверкнули фары. Шарьин вскинул руку, водитель тормознул лихо, с визгом и обдал его с ног до головы веером холодных брызг из придорожной лужи. Но Михаил даже не обиделся. Так было, кстати, это ночное такси. Причем такси настоящее, с шашечками, с желтым фонариком на крыше, И даже водила был классический, широколицый, улыбчивый, в форменной куртке, с бляхой и в кожаной кепке. «Куда вести командир?» «Бусыгина-2», – Бусыгина -2 проговорил Шаригин как можно небрежнее, но прозвучало все равно натужно, будто последние слова перед казнью. На лице таксиста отразилась интенсивная мыслительная работа. Но затем ночной лихач почесал затылок, чуть сдвигая кепку на глаза, и припечатал. «За обратную будешь платить?» — Мужик, не вопрос, — обрадовался Шарыгин. — Пусти скорее, замерз я, как собака. В машине было тепло, уютно, а запах стоял. Ну да вот почему голос таксиста странным показался. Тот был пьян в лоскуты. Для ночного мышуйска обычное дело, но не до такой же степени. Впрочем, более трезвый, едва ли так быстро согласился на Бусыгина-2. — С божьей помощью доберемся, — решил Шарыгин, И его даже стало сон клонить, когда выскочили на трассу и не поехали, а буквально поплыли, рассекая дождевую завесу. В городе-то с резкими поворотами, разгонами и торможениями не разоспишься, а на трассе хорошо. Но спать было все таки глупо, лучше с водилой поговорить. Для начала захотелось спросить, как зовут его, но в глаза тут же бросилась довольно крупная табличка: вас обслуживает водитель экстремальчик Ферапонт Висельников. Сразу появилось желание уточнить, не шутка ли это. Однако на уголке фотографии четко просматривалась синяя печать таксопарка, значит все официально. Вызрел следующий вопрос, что значит экстремальщик. Но Шарыгин попал взглядом в спидометр и вопрос отпал сам собою. Стрелка была аккуратно уложена вправо на ограничитель, то есть показывала больше 180. И это на трассе Мышуйск-Желохвостого, которую ремонтировали хорошо, если 15 лет назад. Шарыгин закрыл глаза. То ли от страха, то ли в надежде проснуться, но потом открыл их вновь и все-таки придумал уместную тему для беседы. Ферапонт, а вы хоть раз были там, в Бусыгине-2? Да раз пять или шесть ездил. Ферапонт радушно улыбнулся, поворачивая голову и обдавая Михаила густой смесью перегара и свежей спиртяги Все больше иностранцев возил, но давно это было, годков пять тому, а то и больше. А последний раз какие-то странные канадцы попались, они туда днем поехали. Я уж им и так, и так объяснял, что днем бессмысленно, но они по-нашему не ух ни рыло, Втолковать не сумел. Ну, приехали, а там дорога упирается в луга, и только шмели гудят над высокой травою. Так эти чудаки часа два, наверное, по асфальту ползали с лупой, кусочки какие-то отколупывали, в пакетики складывали, вот и все. Погоди, Ферапонт, я не понял, а ночью там что? Ночью там воздушные ворота, настоящий международный аэропорт. Знаешь сказку про Золоску? Вот и здесь такая же фенька. Ровно в полночь, а может, с первыми лучами солнца, карета превращается в пик услуги, в мышей, самолеты, в майских жуков, Париж в мышицк. Постой. Еще раз перебил шарыгин А если всерьез? Куда уж серьезнее. Думаешь, ночными бывают только рестораны, бабочки таксисты такие как я? Не, брат. «Аэропорты тоже ночные бывают. Бусыгина-2, ночной аэропорт. Больше скажу. А работает он только по особым дням». «И знаешь что? Не дай тебе бог такой день угодить. Место здесь нехорошее, очень нехорошее», — повторил он с нажимом. «Тебе-то зачем туда?» В голосе таксиста появились тревожные, если не сказать агрессивные нотки. «Может, не поедем?» — выпалил он, наконец, стремительно трезвее. И тогда Шарыгин понял, для чего прихватил с собой фляжку. — Коньяку хочешь? — быстро спросил он у Ферапонта. — Давай. Ферапонт выпил все, не тормозя, то есть во всех смыслах не тормозя, ни в питье, ни на дороге, потом выдохнул громко и бодрым голосом исполнил. — Вечера подмышуйские, как же вы хороши, разбредаются парочки до да утра в камыши. Шарыгин покосился на него с опаской, и таксист миролюбиво пробурчал. — Да едем мы, едем. Там только и в самом деле сказывают, дорогу крепко разбили. Может, чуток пешком придется пройти.